Глава 30. Ничего не бойся, сама всё поймёшь. Легко сказать, когда ты в курсе всех местных заморочек и традиций. Я же была как слепой котёнок в тёмной комнате, испугана и дезориентирована. Сахали подтолкнула меня вперёд и исчезла в темноте. Судя по характерному шуршанию и скорости, уходила она уже в змеином воплощении. Так всегда делал Ас. когда нужно было ускориться. Я осталась стоять в огромном зале одна. Везде царил полумрак. Как ни странно, сейчас меня это не раздражало, наоборот, давало ощущение защиты. Прислушалась к себе. Ничего. Эмоциональный вакуум. Интуиция молчала. Решила осмотреться в поисках подсказок. Может, здесь, как в древних пирамидах, на стенах нацарапаны какие-нибудь инструкции? «Какие-нибудь черточки, цапли, завитки?» «Сама я вряд ли расшифрую, а вот Валере это вполне могло быть по силам». На мой внутренний зов Валера не отозвался. И только через пару секунд глаза наткнулись на огромную статую в центре зала. Как я ее раньше не заметила? Это же наверняка изображение местной богини. Чтобы рассмотреть скульптуру внимательно, пришлось делать несколько шагов назад». Багиня Вишнената и мать первых нагов была представлена в виде молодой стройной девушки. Приятные округлости груди и бёдер скрывала мягкая струящаяся ткань. Если бы не знала, что это камень, с лёгкостью могла бы перепутать с шёлком. И только когда глаза добрались до лица незнакомки, сердце упало куда-то в пятки. Когда я была маленькой, одним из любимых занятий у меня было играть в детектива. И рыться в бабушкиных вещах. В детстве мне казалось, что пёстрые обрезки хлопковой ткани, цветные клубки шерсти и пожелтевшие от времени бусы хранят в себе огромное количество секретов. И вот однажды, совершая набег на очередной комод, я нашла невероятно красивый колон с секретом. Долго и безуспешно пыталась его открыть. Пришлось идти к бабуле с повинной и демонстрировать находку. Вы при к ожиданием ругать меня не стали. Наоборот. Бабуля усадила меня на колени и рассказала историю семейной реликвии. Кулон переходил по женской линии, от матери к дочери. Сыновей в нашем роду почему-то никогда не было. Это твоя, много раз про бабушка. Она была первой женщиной нашего рода. Но однажды на её семью напали, и чтобы уберечь единственную дочь, Софье пришлось отдать девочку В приемную семью А кулон она дала для того Чтобы дочь помнила О том, кем была ее мать Бабуля открыла кулон Внутри был выгравирован портрет Красивой женщины С невероятными глазами И до боли знакомыми чертами лица Нос, линия губ, скулы, высокий лоб Все говорило о семейном сходстве А теперь... Эта женщина смотрела на меня, только теперь в виде статуи в храме. Медленно опустилась на скамейку, стоящую у ног богини. Сердце бешено колотилось. Мысли в голове путались, а события калейдоскопом проносились перед глазами и складывались в единую картину. По крайней мере, это многое объясняло: и связь с нагом, и уникальную генетику, и вообще всё, или почти всё. Конечно, хотелось бы пару вопросов задать своим любимым родственницам, но вряд ли они смогут дать на них какие-то развернутые ответы. Через некоторое время я успокоилась, ведь фактически это ничего не меняло. Я по-прежнему любила своего мужчину и носила под сердцем его ребенка. Осталось только решить одну маленькую проблему в виде двух желающих заполучить мою руку, сердце и весь прилагающийся к этому суповой набор. Как только сердцебиение пришло в норму, обнаружила рядом с собой плотный лоскут ткани. Почему-то первое, что захотелось сделать завязать глаза. Желание абсурдное, но почему-то именно сейчас решила ни в чём себе не отказывать. Может, это поможет отвлечься и помедитировать? Вспомнила давно забытые занятия йогой. Когда тело расслабляется, мысли замедляются, ощущения становятся острее. Вот потянул лёгкий сквозняк по ногам. Где-то слева капает вода. Сверху слышатся лёгкое потрескивание огня. Тело стало лёгким, расслабленным. Теперь чувствовала себя совершенно спокойно и комфортно. Но через несколько мгновений всё изменилось. Ноги налились свинцом, будто на них повесили тяжёлую гирю. Дышать стало тяжелее. Правда, вместо паники пришла мысль о том, что всё идёт как надо. Всё хорошо. Я под защитой этой таинственной женщины. Неожиданно всё вокруг затихло, пока противный голос не разорвал тишину пещеры. Принимаешь? Не зная, что конкретно он имел в виду, но твёрдое нет сорвалось с губ автоматически, без раздумий. Дышать сразу стало легче. Воображаемый око исчезли. Вот что значит работа с подсознанием. Всё вокруг снова затихло, только теперь голову окутал липкий неприятный туман со сладковатым запахом духов благородной Рии. Кончики пальцев покрылись чем-то липким, неприятным. Захотелось срочно вымыть руки, желательно с мылом, и сверху пройтись антисептиком для надёжности. И снова этот странный голос Понимаешь? Интересно. Почему у моего подсознания такой странный голос? Всегда думала, что моё второе я это что-то нежное, хрупкое, женственное, а не вот это нечто больше похожее на голос пропитого орка. Нет. Не знаю, что символизировала эта липкость, но приятно вомало. Вообще не люблю грязные руки. Сомневаюсь, что мне захочется пронести эти прекрасные ощущения с собой в светлое будущее. Нет уж, пусть остаются здесь. В том, что это будет именно так, я по непонятным причинам ни разу не усомнилась. Как только сакральное нет было произнесено, неприятные ощущения тут же испарились, как будто их никогда и не было. И снова всё вернулось на круги своя: капли с потолка, потрескивание огня, Прохладный ветерок по ногам. Надо было надеть обувь теплее. Всё же беременность не шутки. Не хочется простудиться. Кто знает, чем череваты местные вирусы для малыша. Захотелось обратиться к Валере за консультацией, но он по-прежнему не откликался. Видимо, место действительно непростое, раз даже искусственный разум отказывается в нём работать. К счастью, холод отошёл. Ноги окутало мягкое тепло. Я снова расслабилась. Чувство защищённости и какой-то щемящей нежности окутало пространство вокруг. Страх за жизнь малыша, за Шариха, за себя. Всё это растворилось в пространстве, словно предрассветный туман. Пришла уверенность в завтрашнем дне, в надёжном плече, которое всегда будет рядом, в том, что я попала домой. И снова проснулся Орк. Принимаю «Ее же надо будет поработать над подсознанием!» Голос орка-гастарбайтера категорически не нравился. «А мне с этим еще как минимум несколько сотен лет предстоит прожить!» «И что, каждый раз вот так пугаться?» А еще терпения ему явно не хватало. Не успела закончить мысль, как он повторил. «Принимаешь?» «Принимаю!» В этот момент повязка исчезла с глаз, И на руке защелкнулся браслет Передо мной стоял ас-шарих Бледный, с проступающим рисунком змеиной кожи на лице И безумными глазами Свидетели Вишнената Признают не шагах свершенным А выбор кивали добровольным Голос императрицы Сахали разорвал воздух Только теперь я поняла, что в храме мы... Со Шарихом мне одни. За его спиной стояли Маркус и Бадран. Оба были крайне недовольны. Змей увидел мой взгляд, а спустя мгновение увеличился ровно до того размера, чтобы закрыть меня от посторонних глаз. Преисно изнаю. Ответ на вопрос императрицы раздался откуда-то справа. Я повернулась на голос и увидела двух мужчин. Один высокий, широкоплечий, с такими же изумрудными глазами, как у Аса, и пепельными волосами, станутыми в низкий хвост. Второй чуть ниже, и судя по сидению и паутинке морщин вокруг глаз, намного старше. Император с советником пояснил Ашариху, Аш кто из этих двоих оказался моим свёкром, догадаться было совсем несложно. Свидетели не ракара признают ни шатьях свершённым. а выбор сей добровольным. «Признают». На вопрос Сахали ответил Альтар и подмигнул мне. Все же нужно будет с ним поговорить по душам. «Свидетели черного клана признают не шокях свершенным, а выбор верховной самки гнезда добровольным». «Признают». К моему удивлению ответила женщина. «Этакая разновидность кентавра». только вместо лошадиной части паучье брюшко с лапками то ещё зрелище скажу я вам свидетели огненного края признают не шатях свершанным а выбор младшей дочери рода добровольным признаю ещё одним сюрпризом стало появление в храме рагадана ах что тут происходит наша свадьба Он прижал меня к себе. «Теперь ты только моя, признаю Нишакях свершённым, принимая Кивали, младшую дочь огненного рода, в дом Наганов. Свидетельствую о нерушимости союза Аш-Шариха Шахаса и Валерии Шахас». После этих слов свет резко потух, всё вокруг неизвестно. Исчезла. Что происходит? Не бойся. Теперь всё хорошо. Сейчас поедем домой.